Когда космонавт ушел на вызов, Шер щедро растворил в питье несколько доз крепительного. Вернувшись от следаков, Леха с залпом осушил емкость. К несчастью, космонавта была пятница, поэтому рассмотрение всех заявлений переносилось в лучшем случае на понедельник. Воскресенье на БК «Пятница». было больно смотреть в совершенно спятившее выражение лица, измождённого бессонницей и разукрашенного грязным ворсом щетины. Он то и дело чистил зубы и занавешивался на дальнике. В голове не укладывается, как-то наркоманить бросил, удивлялся со своей шконки слава. Кыль-то так переживающе за какой-то привычки. Смок, слал, смок, рычал не находивший покоя космонавт. Мне и курить уже почти не надо. Если бы не привычка, то совсем бросил бы. Вот видишь, Лёша? Мне ещё спасибо скажешь, что не подторствовал слабине твоей. Шер вдруг разглядел еле заметные перекаты блёсток по щекам соседа. Ты что, плачешь? А столбелл мошенник от столь неожиданного эффекта. Слава, пожалуйста. Ну дай покурить. Я без курёхи третий день просраться не могу. В понедельник на вечерней проверке дежурный помощник принёс за здравному две пачки Явы. Держи, заслужил. Слава после ухода Вертухаева достал блок Marlboro. Молодец, добил стыки своего. Слава, братан. От души я тебя реально признал. Ошибался я в тебе. Но не в обиду ошибался. Прости, дорогой. Благодарю, слава. В этот момент Лёха готов был целовать шеру руки. Я прильнул к решке. Как там хорошо. Вид отсюда потрясающий, прямо под окнами липы. В которых теряются колючие заборы. Чуть подальше стальной змеёй выскальзывают трамвайные пути, а венчает всю эту запретную красоту далёкий нимф высоток. Соседнее здание почти вплотную примыкающее к изолятору тюремная психушка. Прямая насмешка судьбы сидеть в тюрьме напротив дурдома. От чего-то стало вдруг по-вольному радостно Нахлынули забытые чувства, голову закружило умиротворение. От чего? Прямо с подушки, сквозь решётки открытую форточку между ними я вижу улицу, зелень, крыши домов, но всё не то. Близко рядом, но не то, это уже всё было. Может, дождь? Небрежная рябью москов сошедший с полотен Моне? Но небо плачет уже вторую неделю. И всё-таки это ближе, теплее. Вдруг обжигает всё нашёл. Я слышу дождь. Прекрасная музыка, которая не играла в ушах с прошлой осени, и я не мог её слышать из-за особенностей расположения окон в камерах, где прежде сидел. Здесь же, прямо под резкой раскинулась цинковая кровля дурдома, издававшая звуки торжественней и благозвучней любому музыкальному оркестру. Я сидел на вещах в глухом боксе, соображая о своей дальнейшей судьбе. Меня ожидала двенадцатая по счёту камера на этом централе. В соседний стакан тоже кого-то загрузили, наверное, нам делали сменку. Куда же забросят? Смущало, что шмонали меня на вся разож больницы тщательно и ретиво. Перебирали каждую бумажку, прозванивали детектором даже книги, прощупывали на трусах швы. Пошли Пропромотал продольный отвёрт в стакан. В сопровождении пятнистой Троицы я перетащил барахло к камере под номером 610. Она следовала за 609, где меня в своё время угостили психотропами. Правая стенка десятой упирается в коридорную пустоту, а это значит, что новый пристанище отличается особой изоляцией, со всеми вытекающими последствиями. Открыли дверь, Я занес первые вещи, возле решетки стоял сутулый за лысый ЗК среднего роста с блеклым настороженным лицом. Ко мне навстречу вышел невысокий коренастый арестант мощного телосложения. Он встретил меня широкой радушной улыбкой с легкой хитрецой, которую подчеркивали аккуратные смоляные усы. Но первое, что бросилось в глаза и неприятно резало взгляд это пустой правый рукав, заправленный в карман шорт. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Я протянул руку не узнать главного узника девятки, ночного губернатора Санкт-Петербурга Кумарина было сложно. Он поздоровался и, не спрашивая, нужна ли помощь в затаскивании вещей, вышел на продол за сумками. Загрузились. Дверь слязгом затворилась. Я представился. «Это по Чубайсу, что ли?» С сомнением в голосе спросил Кумарин. «Да?» «А, здорово!» Он заключил меня в радостное объятие. «Вот ведь что эта сволочь рыжая творит! Давай в оно располагайся!» Сейчас чайку, что покушать сообразим, Владимир Сергеевич, а как удобнее обращаться на ты или на вы? уточнил я, забрасывая матрас на дальнюю верхнюю шконку, над лысым соседом. На ты. это коронично сказал он. Хоть ты мне и в сыновья годишься, но здесь мы все ровесники. Второй сокамерник представился Олегом. На нём были новые брендовые тряпки, ему было за 40. Он сердито улыбался, играя желваками. Хата хоть и четырёхместная, но лишь чуть шире обычного тройника. Вдоль правой стены прижались две пары шконок. Кумарин занял нижние нары, ближе к тормозам и телевизору. Нижний следом Олег. Почему-то отсутствовала штора на далке. Шторку Вася Бойко забрал. Хмуро пояснил Олег. Только что вот прямо перед тобой уехал. А вчера забрали лом Алигой Дукаева, ну который по Полятковской. Значит, кто-то должен ещё и четвёртый заехать. Какой Вася хозяйственный поморщился я. Крышку кто-то не та заставил. Она не его, она моя, горячек тккнулся Олег. Правда, Волоть? А кто и узнает, отмахнулся Кумарин. Я открыл холодильник, чтобы заложить продукты. Морозильник не баловал ни объемом, ни изобилием, особенно по сравнению с жирующей сытостью загашников предыдущей камеры. Агрегат почти новый, но вместо полок почему-то вставлены куски фанеры. Странные какие-то у вас полки. «Это бойко холодильник затянул», – экскурсировал Олег. «А пера все стеклянно-металлические части отмели». Из оставили балондёров в фанеру резать. Минут через 15 после меня заехал четвёртый сокамерник. Заехал ярко. На фоне выцвечившей зелёнки Вертухаев напродоле возник белоснежный спортивный костюм, подбитый оранжевой окантовкой. В костюм с трудом влезал здоровенный парень с бычьей шеей и пухлой бицухой. Из-под надвинутого на глаза адидаса торчала нахальная презрительная улыбка, требующая немедленной взаимности ответных чувств. Сообразив, что опоздал на распределение шконок с плохо скрываемым раздражением, он занял оставшуюся. "Тебя как говорить звать?" зевнул Кумарин. "Серёга". Парень отчетливо помнил, что уже представился. "Что не рожа то Серёжа, а сидишь за что?" Да менты по беспределу крепят по контрабанде кокаина. Кричат, что я якобы дороги сыпал всей Москве. Но это фонарь, пыль глотать. Меня когда принимали, говорят, мы за тобой год пасем. Ты Серега Мордвин. А я говорю, я Мордвином не был никогда. У меня если и было погоняло, то только Жура. А лет-то тебе сколько, Жура? Пресек живо начатое повествование Сергеевич. Тридцать пять, почесал затылок Сергей. Или тридцать четыре? Он, ну, короче, в феврале семьдесят четвёртого у меня день рождения. Это мне, значит, сколько? Зелёный, как у лягушки хвост. Будишь ты откуда, Серёга? Да просто с пристрастием продолжался. Ну, протянул жура. В Москве с 2003 обосновался. А так в Молдове работали. Вырос, учился в спортно-турнат институт на Украине. Институт. Язык. Первый, второй курс. Какой там язык ты учил? говяжий. Между прочим, дядя, я на переводчика учился. Это слепых через дорогу переводить. Но удачу журы хлопнула. Кормушка, откуда перископом замаячили очки лейтенанта медицинской службы. Доктор, у меня из вены кровь брали? Проверили? Горсть стоплеток на шипаный врачом еле уместилась в ладонь Кумарина. Да, всё нормально. Нормально? Пить можно? Перископ исчез. лязгнув затвором кормушки. Дабы отвлечь внимание со своей невнятной персоной, Серега перевел расспросы на меня и Олега, нескромно выясняя, кто мы такие и почему я, такой косорукий, не убил Чубайса. Олег Ключников проходил по своему делу как гендиректор юридических фирм, шел подельником управляющего СССР, Томскнефти Сергея Шимкевича и председателя правления банка Траст Олега Коледы. Ему вменялись хищение и легализация средств на сумму 498 млн долларов. Бывший военный родом пермяк Олег поднялся на дорожном строительстве, преуспел в классических спекулятивных схемах. в патке до народной собственности девяностые годы. Потом обосновался в Нефтянке, активно занимаясь и туризмом, и недвижимостью. Ну, в общем, как здесь говорят, способный на все из жоги, от бури до бокса. Как с дуру признался Олег в первый вечер нашего знакомства, если бы не посадка, входил бы он сейчас в поминалик Форбса. Дадим тебе погонял олигарх Резюмировал страдания нового закамерника Серёга. А ты что, болотной, чтобы по гремухе рздовать? Приблотнённый. Болотую пока болотные спят, оскалился Жура, окончательно для себя определившись с психологическим грамотводом. Значит, будешь олигарх, понял? А ты что так разговариваешь-то? Почти год тюремного стажа для Ключникова не прошёл впустую. Извините, виноваты с Украины быковатые. Журо принялся разбирать пожитки. Из худосочного баула он достал пару ярких шмоток первых линий итальянских брендов и две библиотечные книги. Одна называлась "Викинги". Другая толстая, сплотной усадкой дешёвой бумаги, с твёрдой, подклеенной скотчем обложкой Л. Гумелёв. Ты зачем такую тяжесть таскаешь? насмешливо удивил Скумарин. Там же картинок нет. Блин, интересно. А по-моему, я в прошлой жизни пиратом был. Проигнорировал иронию соседа Жура. Классно жили. «Мухомора жрали и гнали на всех жути, грабили, гуляли, а мы здесь, в тюрьме сидим!» «А как тебе, Гумилёв?» – присоединился я к беседе. Книга, которую к своему стыду в полупринудительном, полудобровольном порядке я так и не сумел осилить за годы студенчества и аспирантуры на ИСТФАКе, рассеивала про, между прочим, тюремную тоску быкообразного модника с наркоманской статьёй. «Умный пассажир!» Впервые в гол Шисёги зазвучали уважительные нотки. Интересно пишет, но сколько ни читаю, ничего не могу запомнить. А ты попробуй конспектировать. Во! Точно. А только писать ломает. Над дверью зажглась лампочка. Начался вечерний обход. В камеру вошёл мальчик-девочка. Всё в порядке, привычный играешь желваками, отчитался Олег. В шахматы играете? обратился я к сокамернику после ухода Вертухаева. Давай, Вань, сыграем? Откликнулся Кумарин. Пройдя школу кандидата в мастера по шахматам Френкеля и отточив своё зачаточное мастерство в постоянных турнирах с его подельником Шафраем, я был более чем уверен в своих силах. Первая партия оправдала мои ожидания. С потерей коня вскрыл оборону за рокированного короля и страхуясь офицером ловко поставил мат ферзём. Да, красиво, покачал головой Сергеевич. Явно прикидывай про себя, где он дал маху. Расставляя фигуры к последующей партии, я соображал, как мне её аккуратно слить. Выигрываю два раза подряд невежливо, но на четвёртом ходу я осознал Что широкие жесты здесь неуместны. Игру полностью вёл Кумарин, переводя всякую мою угрозу в собственное развитие. На 26-м ходу Сергейч изящно обездвижил моего белого коня в перекрёстке чёрного коня и офицера. Остатки надежды на подлинность моего предыдущего мата. окончательно разбились о безжалостный проигрыш в последующих двух сражениях. Но чтобы не пасть в собственных глазах, мне оставалось только предложить прерваться на перекус. Но поиграть больше в тот вечер не удалось. Сергеевичу выбило из коля очередной сердечный приступ. Подкошенный он свалился на шконку, задыхаясь, схватился рукой за грудь. Олег отработанным маневром метнулся к железному ящику, выхватил флакончик волокордина и передал Кумарину. «У него это постоянно», — шепнул Олег, заметив испуг на наших лицах. «На вид Владимиру Сергеевичу лет сорок. Глаза сияют с задором тридцатилетнего. Отменная выправка в его реальных пятьдесят два года говорит о щедром наследстве чемпионской молодости». в спортивном образе жизни и умеренности в еде. Все это с трудом укладывается в представление о трагических последствиях покушения на Кумарина в 94-м. Тогда его спасло лишь то, что он сам ввел машину, поменявшись с водителем местами. Киллеры расстреляли водителя, по ошибке приняв его за Кумарина. 20 дней Сергеич пробыл в коме. Раздробленную автоматным свинцом правую руку спасти не удалось. Из семи пуль, застрявших в теле, извлекли только пять. Одна засела в сердце, побоялись трогать. Другую не нашли. И спустя время она свинцовым камушком прибилась к десятисантиметровой культе. Правую почку и половину лёгкого пришлось удалить. Следствием покушения стали два перенесённых инфаркта и постоянные операции. Торс сакамерника, разменявшего шестой десяток, похож на статую Зевса, попавшую под руку вандалам. Тяжёлое анатомическое литьё груди, пресса, плеч раздирали зарубенные шрамы и сколы от пуль. На спине зияло выбоина величиной с ладонь. Ни увечья, ни инфаркты, ни постоянные приступы боли не дали Кумарину послабления в передачах. В диетических и дополнительных продуктах ему было отказано с издевательской формулировкой, что инвалидность не нашла своего официального подтверждения.